Глава 19 Узкая тропа терялась в молочно-белом тумане, сквозь которой ничего невозможно было рассмотреть. К моим ногам жалась Соня, но взволнованной она все-таки не выглядела, да и никакого ощущения грядущей опасности от нее я не ощущал. Просто, по всей видимости, таким вот нехитрым образом выражала свою радость от того, что ее бедовый хозяин снова рядом с ней. А еще я заметил, что большая кошка старалась не подходить к краю тропы. Скрытый в тумане так, что даже было не различить, край там или нечто иное. Словно там, за ее пределами, было опасно. Пантера не волновалась, в отличие от Назаровой, которая вскочила на ноги и тут же взвыла, хватаясь за голову, оставляя у меня в руке прядь своих волос. Я не успел ее отпустить, просто перестал замечать, что моя ладонь запуталась в рыжеватой копне. Она, похоже, и вовсе не замечала, что ее как-то удерживают. К «Краю не подходи!» Тихо посоветовал я Ольге, тем самым переключая внимание на себя. Не хотелось бы, чтобы все так печально закончилось, сразу после того, как мы избежали ритуального жертвоприношения. «Что это? Где мы? Что, вашу мать, происходит?» Она прижала руки к горящим щекам и в упор посмотрела на меня. «Полагаю, что кто-то из твоих недоброжелателей решил больше не пытаться тебя просто похитить, а убить. В данном случае от ритуального кинжала жреца» на церемонии его бракосочетания «Во имя Бога Солнца». «Какого Бога Солнца?» Она помассировала виски и так жалобно посмотрела на меня, что у меня закрались подозрения о том, что она вообще ни хрена не помнит, и более-менее очухалась уже на алтаре. «Что последнее ты помнишь?» Осторожно спросил я, подходя к ней ближе. Судя по состоянию девушки, до обычной истерики оставалось только рукой подать. «Мы с тобой находились в комнате». Потом мир перевернулся, и я увидела тебя с кинжалом надо мной. Еще какие-то обрывки, то ли сна, то ли яви. Но голова у меня болит, словно меня чем-то накачали». Она поморщилась, немного успокоившись, погрузившись в собственные воспоминания. «Так о каком боге солнца ты говорил?» «Откуда я знаю?» Я развел руками. «Этих богов солнца было и подозреваю. До сих пор существует великое множество». Вот как зовут конкретно этого, я принципиально не запоминал. Что ты на меня так смотришь? Наши предки, чтобы ты знала, тоже солнцу поклонялись. Яриила, к примеру, бог весеннего солнца, не только богом страсти и плодородия считался, но еще и волчьим пастырем. И это очень странно, потому что оборотни все-таки предпочитают солнцу-луну. Но наши предки верили, что так оно и есть. Говоря все это, я оглядывался по сторонам до боли в глазах всматриваясь в окружающий нас плотный туман. Пару раз мне показалось, что мимо нас прошли какие-то тени, словно неподалеку есть еще одна похожая тропинка, по которой в этот самый момент кто-то идет. Как бы я ни вслушивался в окружающую нас тишину, но никаких посторонних звуков так и не смог услышать. Я даже поймал себя на мысли, что меня действительно напрягает во всей этой ситуации. Вокруг стояла полная тишина, и была она настолько плотной, что звуки сквозь нее проходили с трудом. Как я понял, действие зелий наконец начало проходить, раз я смог сквозь гулый шум в голове, который постепенно сходил на нет, различить подобное. «Откуда ты это знаешь?» Ольга дотронулась до моего обнаженного плеча, возвращая меня в реальность. А когда я повернулся к ней, то вздрогнула и нахмурилась. «Ах, да, меня же размалевали так, что мать родная не узнает». «Откуда я знаю, что?» – я погладил Соню по голове и попытался мысленно ее позвать, чтобы попросить вывести уже нас отсюда. «Ну, проярила!» Назаровой было страшно. Она нервно сдрагивала, оглядываясь по сторонам, и в конце концов, плюнув на все условности, прижалась ко мне всем телом, словно надеясь, что я могу защитить ее от всех опасностей. И это после того, как я ее едва не прирезал совсем недавно. Она же не могла в тот момент знать, что я не в себе. Никогда не пойму, что движет женщинами в тот или иной момент. Что же касается ее вопроса, и я не знаю, что ответить. Мне не положено было знать такие вещи. Все-таки, как ревностный христианин и глава православной церкви Российской империи, я должен был гнать от себя любые упоминания о язычестве. Словно это самая большая скверна, которая только возможна. Но мне были всегда интересны не совсем обычные вещи. Да и за моим окружением в детстве, когда еще и речи не шло, что я стану наследником престола, а затем и императором. Так что мне было где самых странных знаний и привычек нахвататься. Ведь когда тот же дец похватился, что внук у него как сорняк растет, было на самом деле уже поздно что-то менять. Что выросло, то выросло, как говорится. «Я не помню, где ты вычитал?» Уклончиво ответив на вопрос Ольги, я нагнулся к Соне. Куда бы ты нас ни затащила, будь так добра, выведи куда-нибудь, где сейчас хоть кто-нибудь из наших родных и близких находится. Соня внимательно посмотрела мне в глаза, затем вздохнула, совсем по-человечески, и потрусила неспешно по тропинке, тщательно выбирая место, куда наступает. Я двинулся вперед, буквально таща на себе девушку, стараясь вступать в те же самые места, где на мокрой земле проявлялись едва видимые отпечатки лап. Но единственный раз я оступился, задев ногой лишь часть того самого тумана, который струился по земле и приближался к нам, делая тропу уже. Я понял, что время остановилось, когда я, вернув равновесие, посмотрел на Ольгу, которая открыла рот в невысказанном вопросе, а Соня замерла с вытянутой лапой, так и не завершив шаг. Все это казалось странным и жутко пугающим, да еще и эта тишина постоянно нагнетала. И тут я услышал небольшой шорох, раздавшийся откуда-то сзади. «Эй, кто здесь?» — крикнул я, оборачиваясь, аккуратно саживая девушку на землю, не давая ей притронуться к белому мареву. Мне никто не ответил. Только удаляющиеся в спешке еле слышные шаги были мне ответом, что мы в этом странном месте находимся не одни. «Что за чертовщина?» — пробормотал себе под нос удобнее перехватывая кинжал, который так и остался зажатым у меня в руке. Глубоко вздохнув, я полоснул лезвием по надвигающемуся, испугающей скоростью к нам туману и сделал шаг назад от водопада искр, которые полетели в разные стороны. Это был странный поступок, но это единственное, что пришло мне в голову в вопросе, как его остановить. Шансов на то, что это сработает, не было никаких. Но потом я хотя бы сам себе мог сказать, что сделал все, что мог. Когда все эффекты от прямого моего воздействия исчезли, я заглянул в образовавшуюся аккуратную дыру. Словно я не по туману ножом провел, а по белому полотну. Никакой тропы по соседству, как я предполагал ранее, с нашей тропой не было. Передо мной предстал вид сверху на небольшой город и деревеньку, стоявших на берегу какого-то застывшего озера. Снег и едва покрывающие крыши домов и лежащие местами на земле указывали на то, что в этом месте сейчас наступила поздняя осень. Раздавшийся мужской крик откуда-то издалека отвлек меня, и я вовремя сумел отшатнуться». Голос, который я услышал, четко был мужским, и шел он с той стороны. Второй раз за неделю! Труби тревогу! Прорыв небольшой! Я сам золотаю! Я тряхнул головой, приходя в себя. Вот что значит прорыв. И я сейчас усугубил ситуацию, сделав очередную дырку, но под неразборчивое становящееся все тише бормотание, я заметил, как эта дырка начала уменьшаться, пока и вовсе от нее не осталось ни единого следа. Мяу! Меня привлек требовательный рык Сони, которая уже развернулась в мою сторону и смотрела на меня укоризненным взглядом. Мне даже показалось, что она покачала головой. Но пристально посмотрев на меня, кошка развернулась и сделала очередной шаг, после чего время пошло своим чередом. «Что произошло?» – немного запоздала, задала вопрос Назарова, когда я ее подхватил, не давая ей упасть. Контактировать больше с туманом мне не хотелось. Еще бы знать, может ли мое открытие хоть как-то помочь нашим для предотвращения этих самых прорывов. Ведь если я смог проковырять дыру по неопытности, не зная, что делаю, то более опытный маг точно сможет сделать полноценный проход. Да еще и шаги эти позади нас не давали мне покоя. Ничего, я немного оступился, честно ответил я, еще раз оборачиваясь, чтобы убедиться, что за нами никто не следит и никто не идет по пятам. Романов ты от меня скрываешь нечто очень важное», прошептала вновь повисшая на мне Ольга. «И что же я скрываю?» «Ты умудрился скрывать от меня еще в то время, как мы...» Она запнулась, и теперь уже я внимательно разглядывал ее лицо. «Ну давай, скажи это». Она словно услышала меня и быстро проговорила. «В то время, как мы встречались и были близки, ты умудрился скрыть от меня очень важную деталь, кем на самом деле является твоя домашняя кошечка». Я пожал плечами. Конечно, пантеры, живущие на свободе, не бывают настолько упитанными. Но их и колбасой никто не кормит, так что вполне можно ошибиться. А еще обычные пантеры, не только дикие, но и домашние, не могут проделать вот такие штуки. Назарва обвела вокруг себя рукой и требовательно посмотрела на меня, ожидая ответа. И только не говори, что это твоих рук дело. Извини, но ты не настолько продвинутый и способный маг, каким хочешь всем казаться. Но тут и так все было предельно ясно, так что запираться смысла не было. Соня Пантера, только не обычная, а магическая. Поэтому и умеет проделывать все эти штуки, как ты выразилась. Ха, я так и знала. Я только покачал головой. Если знала, зачем спрашивал или чтобы убедиться. А где мы сейчас находимся? Вот чтобы я знал, пробормотав это, я в который раз огляделся. Но потом, сложив всю открывшуюся мне информацию, продолжил. «Наверное, это что-то вроде Междумирья, где вроде бы эти красотки умеют ходить. При этом, заметь, ходить по тропинкам и открывать к ним проход могут только кошки. Коты лишены подобной способности». назаро подняла вверх палец. «Я понял, что девушка уже готова была говорить о чем угодно, лишь бы отвлечься и не думать о том, где мы находимся и что творится в тумане, а также о том, что с нами может случиться, если мы сойдем с тропы». Я догадывался, но подтверждать свои знания на деле мне совершенно не хотелось. Ну так котам и не надо в другой мир уходить, чтобы потомство произвести на свет, я ответил на реплику Ольги, когда пауза уже начала затягиваться. А раз не надо никуда ходить, то зачем напрягаться? Логично, твою мать! Наверное, впервые за все время нашего знакомства высказалась нелицеприятно Ольга. Внезапно Соня резко остановилась, выгнула спину и зашипела. При этом ее хвост увеличился как бы не вдвое больше его изначальных размеров. Я схватил Назару за руку и вытолкал себе за спину, покрепче сжав в руке кинжал, который я продолжал нести в руках. Ведь ножен у меня не было, да и одежды, кроме джинсов, на мне не оставили, да и те, лишенные ремня, так и норовились ползти с бёдер. Соня припала к земле, практически распластавшись на тропе, и я увидел настолько странную картину, что на мгновение захотелось протереть глаза. Метрах в ста от того места, где мы стояли, тропа словно обрывалась. Точнее не так, на нее словно наехал севший на мель корабль, с борта которого прямо через тропу, в образовавшуюся в белом марве огромную дыру, словно в пустоту, прыгали странного вида существа. Существа эти даже на вид были опасны, покрыты чешуйчатой броней с шипами, растущими из самых разных мест. В большинстве своем прямо ходячие, но совершенно не похожие на людей. Один из этих монстров развернулся и посмотрел прямо на меня. Я невольно отшатнулся от этой морды со скальной пастью, набитой огромными клыками, с которых капала тягучая слюна. А может быть, это и не слюна вовсе была? Потому что от этой тягучей субстанции во все стороны расходился белесый дымок. Этот монстр был самим воплощением моих ночных кошмаров, моих представлений о демонах, ада. И именно так я всегда представлял их себе. Сам не осознавая, что делаю, я протянул руку, чтобы схватить несуществующий крест, дабы вознести спасительную молитву. Но мои пальцы сомкнулись на пустоте, а монстр, еще раз щелкнув зубами, развернулся и прыгнул вслед за собратьями. Лишь тогда я увидел, что от тени, напоминавшей мне тень корабля, тропинку отделяла тонкая полупрозрачная пленка, на которую упавший непонятно откуда лучик солнца нарисовал разноцветные радужные круги. И тут тень начала стремительно отдаляться от того места, на котором только что находилась. Как бы я ни всматривался, но ничего детально разглядеть так и не смог. От ужаса я отошел быстро и теперь искал хоть какую-нибудь информацию о том, кто и главное, зачем это проделал. Потому что все, что мне удалось рассмотреть, никак не говорило об естественном происхождении подобной переброски монстров. Еще одно мгновение, и тень исчезла, так же, как и отделяющая нас друг от друга пленка. Как бы я ни пытался, но ничего рассмотреть мне так и не удалось. А тень человека, на долю секунды мелькнувшая на вершине этой тени, скорее всего, было просто отголоском моих мыслей и воображением. Соня медленно приходила в себя, но идти дальше не спешила, и тогда я весьма отчетливо увидел, как кошка сумела передать мне свои мысли, что нам нужно идти прямо туда, куда только что сигали монстры, и пересидеть не удастся, потому что Сонечка сегодня впервые сумела открыть тропу. И у нее уже почти закончились силы, которые она потратила, удерживая тропу открытой. А еще я начал соваться куда не следует, что тоже не улучшило ее энергетический баланс в истощенном организме. И только целая палка колбасы сумеет спасти бедную кошечку от неминуемой гибели от истощения, желательно там, где тепло и сухо. Боюсь, нам нужно туда, и я указал кинжалам в направлении движения монстров. И как можно скорее. Соня еще неопытный путешественник между мирами и просто не может дальше держать тропу. Назарова ойкнула. Я обернулся и увидел, что она зажимает себе руками рот, а в ее глазах плещется ужас. Но рассуждать дольше не было времени, и мы быстро направились к точке нашего выхода. Нас выкинуло снова на песок. Я даже выругался, подумав, что мы вышли снова неподалеку от того места, где совсем недавно меня чуть не женили, а Назарову какому-то языческому богу в жертву едва не принесли. Но тело сразу же покрылось мурашками, и пришло осознание, что здесь гораздо холоднее, чем на острове Мадагаскар, а одеты мы не совсем по погоде. Хотя и море присутствовало, да и вдалеке можно было различить очертания дома, точь-в-точь точь такого же, которым я ставил все свои силы, разгадывая совершенно бесполезный ребус. И тут со стороны дома до нас донеслись звуки сражения и отчаянные крики. А еще, когда я падал, то почувствовал, что в кармане джинсов что-то твердое. Сунув руку в карман, я вытащил из него шприц и тот самый небольшой револьвер, с одной единственной пулей, которую забрал из дома. Я совсем забыл про них, хотя и было странно, что тузенцы не отобрали у меня эти вещи. Как будто опасались притрагиваться к ним. Это, скорее всего, что-то значило, но разбираться не было времени. Протянув съежившийся Ольге револьвер, я коротко приказал. «Оставайтесь здесь, при малейшей опасности уходите. Соня, ты поняла меня?» Кошка набычилась, но под моим твердым взглядом легла возле Назарва и положила голову на вытянутые лапы. «Умница, девочка!» Я кивнул и бросился в ту сторону, откуда раздавались крики, костеря себя при этом на все лады, ведь если разобраться, путь там те монстры, которых я увидел мельком, то чем я смогу помочь? Но шестое чувство, густо замешанное на ослином упрямстве, гнали меня вперед, заставив наплевать на собственную безопасность. Словно там мне нужно было защитить нечто очень для меня важное, и я уже практически опоздал что-то предпринять.